Глава 11. Похищение Корнета. Наступил июнь. Лето в том году выдалось знойное, сухое. Ко всем тяжестям послевоенной разрухи прибавился ещё и неурожай. В стране не хватало всего, что необходимо людям для жизни: продовольствия, топлива, одежды, медикаментов, соли, мыла, спичек оказалось, непоправимо рухнула вся система экономических отношений между людьми, сложившаяся со з навека. Не хватало даже бумаги, чтобы печатать обесценившиеся деньги. Деньги 1921 года. Тысячерублёвый красный расчётный знак. Не выделенных знаков, не номера. Подделки не опасались, дороже станет напечатать цены исчислялись миллионами спекулянты этих деньг не брали хотя стояла на бумажках надпись обеспечивается всем достоянием республики какое достояние имел в виду товарищ народный комиссар финансов ставив на этом расчётном знаке свою подпись думается неопустошённую войной и заграничными царскими займами российскую казну Припрятавши золотишки от прошлых времён, с любопытством наблюдали тяжёлую жизнь, гадая, когда же сегодня или завтра от голода падут советы непобеждённой армии 14 держав. Ночи напролёт не гасли огни в доме ЧК на Большой Садовой улице. Работы хватало. Волной захлёстывала город спекуляция. Армии тёмных коммерсантов, валютчиков, наживавшихся на голоде и разрухе, казалось, не будет конца. С почерневшим от солнца и недоедания лицом, мотался круглосуточно по городу Павел Воронов. Никто не спрашивал его, когда он спит, да и сам он об этом не задумывался. Знал, начальству Фёдору Узявкину и Николаеву приходится ещё туже, но не на облавах, не на обысках, не во время однообразных допросов спекулянтов, не покидала Воронова мысль о главном, об операции "Клубок". Больше всего из сообщений, поступавших от Бахарева, чекистов заинтересовали сведения о полковнике Назарове. Из разговора Гаворухина можно было сделать вывод, что человек, который выдаёт себя за полковника Назарова, вовсе им не является. Но кто же он такой? Разобраться в этом поручили опытному сотруднику дончика Тишковскому Борисову, который и выехал в отряд. А на долю Павла Воронова с его группы выпало ограждение Корнета Бахарева от всяких случайностей. Судя по всему, приезжий, хоть он и не приглянулся в начале Воронову, сделал большие успехи и все глубже проникал в организацию заговорщиков. В папке с надписью «Клубок» уже появились адреса господина Новохатского и полковника Белинкова была выяснена и подлинная фамилия Валерии Палны вдовы крупного сахарзаводчика с Украины на схеме которую вычертил Фёдор Зявкин на большом листе картона все линии тянулись к центральному кружку в нём крупными буквами была написана фамилия Ухтомской ещё Семён Михайлович Будённый рассказывал чекистам что генерал-лейтенант царской армии князь Ухтомский ему известен давно. Представитель древнего аристократического рода он считался авторитетом в области военной науки. Одно время его хотели даже сделать главным стратегом белогвардейской армии. Однако из этого ничего не получилось, хотя сам князь Ухтомский был здесь ни при чем. Стратегия и тактика гражданской войны не подходили под мерки классического военного искусства. Операции, отлично выглядевшие на картах, рушились по совершенно непонятным причинам. Правда, белые стратегии проявляли некоторую гибкость. Ухтомский, например, успел приложить руку к созданию крупных кавалерийских соединений, которые потом под командой Мамонтова и Шкуродош шли до Орла и Воронежа, но покатились обратно, когда большевики бросив клич на коня пролетари создали свою красную конную армию князь Ухтомский был ранен и только поэтому быть может не фигурировал в числе командующих какой-нибудь из белой армии наравне с Деникиным Врангелем или Юденичем командование первой конной через свою разведку не раз получало сведения что князь взяла на попечение разведка Деникина Будённый считал вероятным что князь Ухтомский мог оставаться в Ростове после эвакуации города белыми. Вспомните, сколько они с удараненных понавозили, говорил Семён Михайлович. Мы ведь с лазаретами не воюем. Вот они и спрятали этого князя под чужой фамилией на больничной койке. Или ещё где-нибудь ясно дело. А расчёт у них такой: фигура среди белых известная, поэтому вокруг него и можно будет организовать подполье. Зявкин и Николаев согласились с доводами командарма Первой Конной. Понемногу выяснилось, кто стоял за спиной обманутых казаков и авантюристов, вроде Говорухина и Филатова. Было понятно, что организация, возглавляемая такой крупной фигурой, как князь Ухтомской, должна иметь налаженные связи с заграницей. Ликвидировать ее можно было только после того, как будут установлены все ее связи вместе с тем времени оставалось мало из Москвы пришло шифрованное сообщение о том, что по сведениям полученным из Софии ростовское подполье должно приступить к активным действиям с середины июля теперь многое очень многое зависело от успешной работы Бориса Лошкарёва корнета Бахарева ближайшим лицом на пути к центру организации Борис читал порутчика Милошевского. Нужно было заручиться его дружбой или вступить с ним в борьбу. Ещё на обратном пути из станицы Борис заметил, что Исааул Филатов не собирается прощать промаха Милошевского с проверкой. Он постоянно напоминал ему об этом, пока окончательно не вывел порутчика из равновесия. Вспылив, Милошевский сказал Исааулу: Не знаю, не знаю, во всяком случае вам ещё предстоит объяснить полковнику Беленкову, почему эти чекисты так заинтересовались вашей персоной, что приказали отправить вас из Екатеринодара в Ростов. Во время этого спора Борис взвешивал возможности. Заступисон сейчас за порутчика, это будет первый шаг к тому на встречу. Поддержит Исаула, объявит войну Милошевскому. И он сделал выбор. С вашего разрешения, Исаул, сказал он. Я бы взял на себя миссию объяснить все обстоятельства вашего побега господину полковнику, чтобы Борис сделал паузу, чтобы никому не повадно было пачкать своими подозрениями честных людей. Удар был нанесён в рак нажит, но зато приобретён союзник. Борис увидел, как удовлетворённо улыбнулся Филатов. В другой обстановке этот мальчишка схлопотал бы у меня пулю, тихо сказал Исаул. Он ещё свою получит, также тихо ответил Бахарев. Я тоже не люблю, когда со мной шутят. Дня через 2 после возвращения из станицы к Борису пришла Анна Семёновна Галкина. Она была одета наряднее обычного и заметно чем-то взволнована. Простите, Борис Александрович, что я так без приглашения. Я была здесь рядом по своим коммерческим делам, сказала она и не удержалась, чтобы не зайти. Вы знаете, я теперь скучаю без вас. Борис удивлённо поднял брови. Да да, не удивляйтесь, продолжала Галкина. Вы так много сделали для меня в трудную минуту. Вообще мне нравятся люди смелые и решительные. Иван рассказывал мне, как вы там в станице Пустики, прервала его Бахарева. Галкина наговорила ему ещё кучу комплиментов. Борис молчал, раздумывая, что и от меня надо. Внезапно Анна Семёновна порывисто подошла к нему и положила на плечо руку. "Я чувствую себя вашей сестрой", сказала она. "Мне кажется порой, что я знаю вас давно-давно, с детства". "Я Благодарен вам за эти чувства, Анна Семёновна, ответил Борис, осторожно снимая с плеча её холодную руку. Боже мой, вспохватила Сгалкина, а ведь уже поздно. Надеюсь, Борис Александрович вы проводите меня? Она заглянула ему в глаза. Сочту за счастье. Борис учтиво поклонился. Сидью минуту я отдам только распоряжение прислуге. Борис вышел в переднюю и, постучав в комнату Веры, сказал: Вернيكي Фровна: Я вернусь поздно. Не запирайте парадную дверь изнутри. Куда же вы на ночь глядя? ответила Вера. Я провожу Анну Семёновну. Когда он вернулся в комнату, Галкина стояла у дверей, покрывая голову чёрным кружевным платком. Не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень, шутливо пропел Борис. На улице Галкина Какетливо взяла его под руку, было уже почти совсем темно. А вы, как ребёнок, заметила Анна Семёновна обо всём докладываете прислуге. Ну, верненький, формально не совсем прислуга, она мне почти что родственница, ответил Борис. Да-да, я понимаю. Едва они отошли от дома, как Галкину, несмотря на тёплый июньский вечер, стало колотить мелкой дрожжью. Что это с вами? Борис прикоснулся к её руке. Вы не больны? Холодно. Голос Галкиной даже вздрагивал и страшно. Чего же бояться, ведь вы не одна? Да, я не одна, это вы верно ответила Галкина как-то рассеянно. Они свернули в переулок. Впереди, возле тротуара, стоял одиноко извозчик. Борис, не выразив никакого удивления по поводу того, что в глухом переулке вдруг появился извозчик, Вообще редкость в Ростове того времени сказал. «Может быть, подъедем?» «Нет-нет». Галкина пошла вперед быстрее, хотя у нее стали подкашиваться ноги. А они миновали Фаэтон. Впереди на улице показались двое. Сзади Борис услышал приглушенный шум, но не оглянулся. Тотчас же со спины его и спутницу цепко схватили несколько рук. «В чем дело?» Успел только выкрикнуть он. Вырвавшись молча, побежала вперёд Галкина с тучака блужками. Кто-то с профессиональной снаровкой сунул Борису кляп, его взяли за руки и за ноги, пронесли несколько шагов и посадили в фейтон. Скорее, чёрт вас побери, крикнул кто-то снаружи трогай. Фейтон тронулся, крыша его была поднята. Бориса крепко держали два человека, но он и не сопротивлялся. Оставшись одна, Вера выждала, пока на улице стихли шаги, накинула платок, вышла из дому и перебежала улицу. На невысоком крыльце соседнего дома двери ей открыли без стука. "Куда это Борис пошёл?" спросил встретивший её в синих Пётр Ясенков. "Что случилось?" "Это Галкина его попросила проводить, что-то странно". Из комнаты вышли ещё двое. "Что же будем делать?" Ясенков почесал в затылке как бы она ни завела его куда. Ну-ка, Свистунов, давай сопроводи. В случае чего отбейте, ясно? — Погоди, Петр, может, нечего горячку поруть, — сказала Вера. — Да мы ничего, мы сперва посмотрим, — ответил Свистунов. Через минуту две дюжи и фигуры вышли из ворот дома. Они прошли по улице, свернули в переулок. Навстречу им ехал извозчичий фаэтон с поднятым верхом. Было ли кто внутри, они не видели. Впереди по переулку быстро уходили два или три человека. Когда Свистунов и его спутник догнали их, то увидели, что это Галкинов в сопровождении двух мужчин. Перейдя на другую сторону, Свистунов остановился. Вот что, сказал он своему напарнику, ты беги в ЧК, тут дело нечисто, а я пойду за ними. Глава 12. Домик на городской окраине. Николай Свистунов работал в ЧК восьмой месяц. Уже год был в партии и поэтому считался опытным сотрудником. Несмотря на то, что на улице в тот час было очень мало прохожих, он сумел проводить Галкину и её спутников до бывшей квартиры Бахрева. Анна Семёновна одна зашла в дом, а двое мужчин, сопровождавших её, Свистунов не успел их как следует рассмотреть, стояли на перекрёстке, попрощались и разошлись в разные стороны. Пока Николай решал, за кем из них пойти, оба они как в воду канули. — Ты хоть там по улице-то не метался? — спросил его Воронов, когда Свистунов доложил о результатах. — Ну ладно. Пойдешь завтра на базар Хкости. Может быть, он кое-что знает. Зявкин, узнав о случившемся, потер ладонью щеку, как делал всегда, когда был взволнован. Ну теперь держись, ребят, сказал он. Теперь главное начинается. Ясно дело, они взяли его к себе. Иначе зачем бы здесь была мадам Галкина? Интересно бы знать, насколько они не доверяют ему, задумчиво произнёс Николаев. Впрочем, в его активе уже кое-что есть: спасение Филатова раз, поездка к Гаворухину два, людей у них в обрез. Короче, посмотрим. Я на Бориса очень надеюсь. — Надо бы ему помочь. Зявкин покрутил ручку телефона. — Вороновы ко мне пришлите, пожалуйста. — Если не возражаешь, Николай Николаевич, — продолжал он, — я дам ход комбинации с Поповым. — Разумно, — ответил Николаев. Через день, открыв на стук утром дверь, Вера увидела перед собой и Саула Филатова. — Борис Александрович дома, — осведомился он. Вере не пришлось притворяться, она действительно была взволнована. Вы представляете, позавчера пошли провожать барышню, велели дверь не запирать, и вот до сих пор нет. Не знаю, что и думать, время такое. Спаси нас, Господи, сказала Вера и приложила платок к глазам. Он действительно не знает или прикидывается, подумала она. Но Филатов, кажется, был изумлён искренне. Барышня была здесь одна, спросил Исаул. Позавчера. Да вы не волнуйтесь, любезная, я постараюсь всё выяснить. После его ухода Вера немедленно отправилась на рынок. А тем временем между Исаулом и Анечкой Галкиной разыгралась бурная сцена. Это близко к предательству, говорил Филатов крупными шагами мерия маленькую комнату. Ты ходишь к нему, я не знаю зачем, да и не хочу знать, но когда с твоей помощью его заманивают в ловушку, это уже касается дела и ты не имела права скрывать, не имела права. Хорошо, аж ты платишь мне за все то. И Саул остановился. Галкина в углу тих плакала. — Он меня убьет, — сказала она сквозь слезы. — Кто? — спросил Исаул. — Новохатка. И Саул ничего не ответил. Он чувствовал себя прескверно. Его задачила, почему Новохатко, обычно доверявший ему и даже побаивавшийся его, на этот раз ничего не сказал о Бахареве. И что он намерен делать с ним, к конечном счёту не плевать, но Филатов внутренне чувствовал, что его судьба связана теперь с судьбой Корнета. Так или иначе он должен держать теперь его сторону. Чёрт знает, что Воскликнул Исаул: "Так не поступают порядочные женщины". Он ушёл, громко хлопнув дверью. На улице его охватила злоба и жестокая тоска. Собственно говоря, в ту секунду, когда захлопнулась за ним дверь, он понял, что идти-то ему некуда. После побега в штабе на него смотрят с подозрением. Филатов был уверен, что всему виной эта сволочь поручик Милошевский. Он подозревал, что тот, устроившись адъютантом при штабе, греет руки возле денег, поступавших на нужды организации из-за границы от церковных кругов и в виде добровольных пожертвований. Что уже делать? Уйти в отряд? Да, но там придётся поступить под начало Говорухина, а может к полковнику Назарову? Но ещё неизвестно, как встретят без рекомендаций штаба. Нет, хочешь не хочешь, вернёшься к этой истеричке. Она, конечно, сейчас уже нанюхалась эфира и всё тут. Господи, а ведь до десанта остаётся всего месяц. Он вышел на бульвар, прошёлся из конца в конец несколько раз и вдруг увидел, как от штаба Северо-Кавказского военного округа отъехали два всадника. Первый на гнедом Данчике, уверенно сдерживая горячего коня, пересек площадь, и Исаул узнал в нём комендарма первой конной Семёна Будённова. Задний, видимо, дютант несколько отстал. Филатов, чувствуя, как холодеет спина и тёплый сталью вдавливается в живот засунутый изнутри за пояс брюк Бахаревский пистолет, пошёл навстречу. «Будут знать и Саула Филатова», — неслось у него в голове. Всадник приближался. «Только бы не промахнуться. Вот сейчас... Извините, гражданин, где тут будет Малая Садовая?» Услышал он внезапно. Рядом с ним стоял высокий фронтоватый малый развязного виду в кожаных вишневого цвета крагах. «Что?» — спросил Исаул. «Я говорю, где Малая Садовая?» Так, вот она, рядом. Ага, вот спасибочки, второй час ищу. Малый нагло, как показалось Исааулу, улыбнулся и сказал: "Закурить не желаете, господин товарищ? Иди своей дорогой", буркнул Филатов. Цок от копыт уже терялся где-то в улицах. Он вернулся обратно на бульвар, сел на скамью, И там, почти не двигая ступ, глядя в одну точку, он просидел больше часа. Когда и Сауль вернулся к Галкиной таба, при ке ожиданием не была в эфирном трансе, боже мой, Иван, встретила она его с порога. Пришло письмо от Джорджа Попова. И Сауль выхватил у неё из рук небольшой листок. Тётя уехала в Харьков, в Ростов заехать не смогла, чувствует себя хорошо велила кланицу и благодарить за пособие сердечно. Жора. Откуда это, спросил он. По почте пришло. Молодец, Корнет. Нет, всё-таки я должен вмешаться в его дело. Ты сама отведёшь меня к Новохатко? Галкина молча встала и взяла косынку. "Идём", сказала она покорно. Мне уже всё равно. Против ожиданий Новохатка нисколько не рассверепел при появлении Филатова у него на квартире. В комнате небольшого домика на городской окраине были прикрыты по случаю жаркой погоды наружные ставни. Сам хозяин в полотняной рубашке пригласил нежданного гостя к столу. — Не смотреть наизволили поступить, Иван Егорович, — мягко сказал Новохатка, — а ну-ка, как за вами наблюдают. — Не волнуйтесь ответил Филатов. Если бы наблюдали, то я бы здесь с вами не сидел. Вам известно, что я приговорён к расстрелу. Слышали? Новохатков поскрёб лысину и про то, как бежали, тоже слышали. Но всё же нарушать конспирацию не стоит. Вы боевые офицеры привыкли всё напролом, напролом. Новохатков вздохнул и бережно положил маленький кусочек сахара обратно в жестянку. Мы вот здесь строим, плечом открываем вам путь, а придёт ваш черёд, вы про нас и забудете. Ведь забудете, скажете: мы спасли Россию. Филатов молчал. Я человек откровенный, Иван Егорч, продолжал хозяин. Ваш путь будет в генералы, в губернаторы, в министры, а нам что? ступая опять на задворке в подворотню. А между тем вот сейчас, в трудные-то время, к кому вы пришли? Ко мне вы пришли, вот в чем дело. Филатов готов был вспылить, но понял, что это будет для него крайне невыгодно. — Помилуйте, Николай Маркович, — сказал он и сам удивился смиренности своего тона. Ваши заслуги нам хорошо известны, могу сказать от имени казачества, что они не будут забыты. Спасибо на добром слове, Исаул. Вот если бы не только вы так считали. А кого вы имеете в виду? Филатов насторожился. Новохатко посмотрел на него, словно приценяясь. Потом как бы решившись, сказал: "Да есть, есть такие офицеры". Из гвардии, например. Верите ли, руку подать стыдятся? А ведь под одним богом ходим. Ну, это неуместное чванство, — сухо сказал Исаул. По-моему, теперь прежде всего дело. Вот и о вас, Иван Егорчич, недавно был у меня разговор с полковником Беленковым. Новохатка выдержал паузу. Ему, видите ли... Не нравится, почему эти чекисты затребовали вас в Ростов? Я-то проверял. Вы уж меня простить. Конвойного вашего, что на вокзал вас доставил, большевики расстреляли, а Беленков в своё гнёт. А в чём дело? Дознает да он, что среди казачества вы первый. Настанут события, можете его потеснить. Иллат об снова молчал. Вот что я вам скажу, господин Исаул. В маленьких глазках Навахадка появился холодный свинцовый огонек. Я так понимаю, что вы не зря ко мне пришли. Простети, деваца, во мне куда. И Саул резко встал, неутруждаясь, господин Исаул. Сядьте, сядьте, продолжал Навахадка. Так оно и есть. Серьёзно, любое дело они вам больше не доверят. Но я вам друг, и вы мне верьте. У меня закваска старая. Должны мы с вами, Иван и Горча, о себе подумать, о себе, а то будем своими руками только для других жар гристи. Операция-то близится, через месяц другой глядишь, и перевернётся всё. Так первым делом убрать бы нам из штаба господина Беленкова и его правую руку Милошевского. Данные у меня кое-какие на них есть. Вы так говорите со мной, криво улыбаясь, сказал Филатов, будто я уже во всём согласен с вами. Эх, Иван и горч, Иван и горч. Плох бы я был, если бы сомневался расчёта вам никакого нет не согласиться. Вы я докарнет Бахареев. Мы их тут быстро в христианскую веру приведём. Угу. Скажу по секрету. Князь мне доверяет больше, чем полковнику. А где Борис Александрович наконец решился спросить Филатов? А где ж ему быть? у меня у меня в надёжном месте мои ребятки позаботились он между прочим человек хороший поговорили мы с ним по душам письмо при нём было от самого епископа по Филиппа это я знаю ответил Исаул в душе он конечно был согласен с предложениями Навохадка но для виду считал необходимым поломаться Так, конечно, не ускользнула от Новохатко, и он дал гостю такую возможность. Говорил он откровенно, ничего не скрывая. Оказалось, что Милошевский вместе с казначеем штаба Долгоруковым давно уже занимаются неприглядными финансовыми махинациями. После бегства Деникина у Долгорукова остались с клюше, с которых печатали сданские деньги колокольчики, как их называли в народе, за то, что на этих бумажках был изображён царь Колокол. Так вот, раздобыв где-то краски и печатный станок, оба комбинатора печатали эти бумажки дома у порутчика. Когда же в штаб поступали деньги на нужды организации в какой-нибудь другой валюте, они заменяли их своими колокольчиками. В отчётах всё было шито-крыто, так как деньги шли в основном в отряды Гаварухина и Назарова. Новохадка давно узнал про это, но помалковывал, приберегая козырь для решительного момента. И теперь по его расчёту такой момент наступил, и он подробно рассказал обо всём Исаулу. Филатов был возмущён до крайности. "Это же низость, низость!" воскликнул он, вышагивая по комнате. В то время, когда все мы ежеминутно рискуем головой, они думают о корысти. Да никакого суда они не достойны. Я сам, сам прибью их, как бешеных собак. Ну, зачем же вам рисковать? Новохатка спокойно налил себе чаю. Я уже сговорился как-то сделать. Все будет очень тихо и аккуратно. Интересно, с кем же это вы сговорились? спросил Исаул: "Да с вашим корнетом, Иван Егорч, надеюсь вы не возражаете". Глава 13. Отставной учитель. Беспокойная и душная июльская ночь наваливалась на Ростов. Зажглись в черном небе холодные, безучастные к земному пеклу звезды, а села на пожелтевшей листья и траву тонкая летучая пыль, весь день носившаяся в воздухе и проникавшая всюду. В небольшой комнате домика на окраине города окна были снаружи закрыты деревянными ставнями, а изнутри вдобавок еще завешаны старыми одеялами. У письменного стола освещённого керосиновой лампой молнией со абажуром красной меди сидел старик с коротко подстриженной щёткой седых волос он что-то писал изредка останавливаясь и вздёргивая вверх голову и от этого ярко на секунду вспыхивали стёкла пенсне на его тонком орлином носу одет он был в лёгкий полотняный пиджачок и просторные серые брюки то и другое было тщательно выглажено на ногах, несмотря на жару, толстые грубошерстные носки. Со стороны можно было бы подумать, что это трудится над дневниками своих учеников добросовестный и строгий учитель холостяк. Впрочем, и по документам аккуратный старичок значился отставным учителем Константином Иванчем Кубаревым, проживающим здесь в Нахичеване вместе со своим родственником гражданином Лаухиным. Первый старика быстро бежала по бумаге, плотному листу, вырванному из конторской купеческой книги. На переплетении красных и синих линеек ложились ровные строки угловатых букв. Они выстраивались, словно солдаты хорошо подобранной команды. В ведо продолжающих поступать сведения о новых формированиях отрядов и частей по штабу армии спасения России. И также в виду недостаточная осведомлённость этих частей и слабая между ними связи сим предлагаю, писал старячок. Первое. Все формирования производить с сохранением служебной военной тайны. Второе. Всем начальникам отрядов всеми им доступными мерами озаботиться установлением связи друг с другом. Третье начальники формирующих и уже готовых к выступлению отрядов сносятся с Ростовским центральным управлением лично или при посредстве для этого назначенных офицеров связи, кои должны быть лично известны начальникам отрядов. Четвёртое. Оружие, снаряжение и предметы путевого довольствия в первое время заготавливаются своими средствами и, по возможности, в местах формирования и расположения отрядов. Пятое. Моментом и сигналом общей боевой готовности на... Перо прекратило свой бег. Несколько секунд настороженно повисло над незаконченной строкой, и спереди не слышался стук в наружную дверь. Старик неторопливо взял недописанный лист и, открыв в толстой верхней доске стола потайную дверцу, Спрятал его внутрь. «Степан!» — позвал он сильным скрипотцой голосом. В приоткрытую дверь всунула с усатой физиономия. «Пойди посмотри, кто там!» Вперед не послышалась какая-то возня, приглушенный голос. Старик встал, обнаружив свой высокий рост, и легко шагнул к стоявшей в той же комнате кровати. Он выхватил из-под подушки новый вороненый маузер, и, сунув его под пиджак, сел на постель. В тот же самый момент дверь открылась, и в ней появился Беленков. Он едва стоял на ногах. Одежда на нем была изорвана и испачкана землей. Хозяин комнаты встал ему навстречу. — Боже, что с вами, Александр Гнатьевич? — спросил он. — Только что, — выдохнул Беленков, — убит поручик Милошевской ради бога воды мне пришлось бежать старик и усатый степан молча смотрели на гостя не двигаясь с места беленков переводил взгляд с одного на другого силыс понять причину их молчания наконец он понял нет нет ваше превосходительство я никого не привёл за собой это исключено вообще это нелепый случай тогда первым сдвинулся с места хозяин комнаты Он подошёл к столу, пододвинул стул для Беленкова и потом сел сам. "Дай воды, Степан", сказал он. "Докладывайте, полковник". Беленков же одно выпил почти ковш тёплой воды, не успевшей ещё остыть после дневного зноя. "Убили Милошевского", повторил он. "Тело бросили в Дон на моих глазах, мне чудом удалось спастис". "Нельзя ли по порядку, полковник? Кто убил? Зачем вы здесь?" Блинков снова отхлебнул глоток воды из ковша. Он понемногу начал овладевать собой. Убили бандиты. Нас пытались ограбить здесь недалеко в Балабановской роще. Под вечер мы встретились там с порутчиком. Он должен был передать мне ваш приказ для Назарова. Разговор у нас затянулся. Порутчик всё сетовал на ваши финансовые затруднения. Я его на это не уполномочивал сухо сказал старик Поверьте мне, Константин Арастович, я так и подумал. Мы заспорили, и вот Беленков снова впинулся в ковшу. Их было человек 8 или 10, продолжал он. Сначала они потребовали у нас деньги, потом сорвали с меня пиджак. Милошевский стал сопротивляться, меня свалили на землю, и я отполз в кусты. Было уже темно, и я не видел, что там происходит. Слышал только удары. Потом кто-то сказал: "Ну, этот готов". Я слышал, как они бросили тело в воду. Боже мой. Полковник закрыл лицо грязной рукой. "Ну а вы?" спросил старик, про меня они, видимо, забыли. Я дождался, пока они уйдут, и вы не нашли ничего лучше полковника, чем прийти прямо сюда. Я считал это необходимым, Константин Растович, ради вашей же, вашей безопасности. Ведь если тело Милошевского будет обнаружено, его могут опознать, разумеется, как Лаухина, но это же привлечёт внимание к вашему дому. Я настоятельно рекомендую вам немедленно переехать. У меня есть хорошо обеспеченная охраной квартира у Новохатко. Казалось, старик не слушал его. Помолчав некоторое время, он вскинул голову, где мой приказ назарова господин полковник он остался в моём пиджаке ваше превосходительство полковник встал поглаживая рукой стол старик спокойно глядя в глаза белинкову сказал в моё время полковник офицеры предпочитали пустить себе пулю в лоб чем отвечать подобным образом Ваше превосходительство, это же просто уголовные бандиты. Они не обратят внимания на бумагу, их интересуют деньги. Вы считаете, полковник, что мой приказ не стоит денек? Беленков ничего не ответил. Он, видимо, был совершенно раздавлен свалившимися на него событиями. Полковник сжал голову грязными ладонями и простонал. Как это нелепо, дико, боже мой. Генерал, а это был сам князь Ухтомский, презрительно смотрел сверху вниз на своего подчинённого. "Степан", крикнул он через некоторое время, подая Александру Гнатчу умыться. Утром, захватив с собой только самое необходимое, Беленков с Ухтомским направились к Новохатко. У того, несмотря на ранний час, они застали гостей. Разрешить представить вам Константин Ванч, сказал Новохатко в воде князя в комнату двух боевых офицеров нашей организации: Исаул Филатов и Иван Егорч, приговорён большевиками к смертной казни. Исаул встал на вытишку. Корнет Бахарев, участник Ледяного похода. Новохатко замялся, близкой знакомой епископа Филиппа Ухтомский внимательно посмотрел на Бориса и подал ему руку, вот как, — сказал он. Я тоже был знаком с его преосвященством. А про вас и Саул я много слышал. Жаль, что раньше обстоятельства не позволили встретиться нам. Садитесь, господа. Константин Иванович, — подумал Борис, — тоже себе конспиратор, и да от него за три версты несет князем. Он понял, кто перед ним. Он понял, кто перед ним понял, что наступила та минута, ради которой он вот уже больше двух месяцев ходит как по канату над пропастью. Почему однако он пожаловал сюда собственной персоной? Все пятеро расположились вокруг стола, но Борису стоило больших усилий сохранить спокойствие и заставить себя внимательно слушать, о чём шёл разговор. Беленков рассказывал подробности ночного происшествия, услышав о том, как тело Милошевского злоумышленники бросили в воду, Новохатков встал и истово перекрестился в сторону горевших в углу ламп. Лицо его было полно скорби. Борис с интересом наблюдал за старым полицейским провокатором. Казалось, будто это совсем не он, Николай Маркович Новохатков, всего полчаса назад В этой же комнате спрятал в карман деньги и документы порутчика Милошевского и приказ князя полковнику Назарову. Принимая их от Бахарева, он сказал: "Ну, я чувствую, Борис Александрович, что ваши ребята промашки не дадут". Так они говорили, и полковника припугнули неплохо. "Дорого ли вам пришлось за всё это им дать?" как по уговору ответил Борис они взяли половину из тех денег, что были у Милошевского и в пиджаке у Белинкова. Да всё равно ведь крадены деньги. Кстати, как вы думаете, откуда это у полковника в подкладке иностранные валюты? Неужели он и на иностранцев работает? Удивился Новохатко. Вот ловкой бестие, но это им ударом тоже не пройдёт. Верно я говорю, господин Исаул. Филатов, присутствовавший при этом разговоре со злобой, как показалось Борису, посмотрел на Новохатко. Знать и господа, сказал он. В первый же день восстания, вместе с большевистскими комиссарами я повешу и парочку членов из этого штаба, чтоб не повадно было. Новохатко засмеялся. Будем надеяться, что вы не нас с Борисом Александровичем имеете в виду. Да, кстати, можно бы проделать это и сейчас. Бандиты, между прочим, народ надёжный, это уж вы мне поверьте. Я сам в Киеве в прежнее время большие связи имел по этой линии. А вы-то как с ними сошлись, Корнет? Довелосу вместе быть в тюрьме с их главарём. Потом помог я им кое-в чём, нехти ответил Борис. Во время этого разговора пришли Беленков с князем и принесли новость, которую все они уже хорошо знали. И вот теперь, наблюдая за тем, как искусно Новохатка изображает крайнюю скорбь по поводу им же самим спровоцированной гибели адъютанта князя Ухтомского, Борис прикидывал, во что может вылиться вся эта ситуация. А сам виновник скорби, господин Новохатков, порутчик Милошевский, в это время живой и здоровый, сидел в одном из продавленных кресел кабинета на верхнем этаже дома на Большой Садовой. Напротив него во втором кресле, как обычно, вытянув длинные ноги, помещался бледный от бессонных ночей Павел Ворнов. У окна, сложив руки на груди, стоял Николаев, а за столом Над стопкой уже исписанных листков трудился Фёдор Зявкин. Первый допрос подходил к концу. Зявкин добросовестно и подробно записал весь рассказ гражданина Лаухина о том, как он скитался по России в поисках пропавшей жены и как он хотел, но не смог уехать из Новороссийска, и как наконец встретив в Ростове дальнего родственника Константина Иванче Кубырева, поселился у него и поступил работать делопроизводителем в Окрпрод. Закончив записывать показания, Зявкин протянул ручку и исписанные листы арестованному. Прочтите и подпишите, если всё верно записано. Милошевский углубился в чтение. Николаев отогнал сделал Фёдору неприметный знак: "Выйди", мол. Тот встал, прошёлся, будто разминаясь, и пошёл к двери. За ним Николаев. Так ты мне расскажи, попросил за дверью Николаев, как же всё-таки прошла операция? Да как по нотам, улыбнулся Зявкин. Как только мы получили сообщение от Бориса Вороновского, ребята сразу всё сработали. Когда их схватили, полковник сразу удирать. Ну, с него для правдоподобия пиджак стёрнули. Он отсиживался рядом в кустах. Ты смотри, как Павел стал хорошо действовать. Они полковника специально ведь не трогали, чтоб был свидетель. Скажи, пожалуйста, вставил Николаев, соображают, ребята. Это ещё не всё. Зявкин, предвкушая эффект, который произведут его последующие слова, неторопливо заклеил махорчаную сумакрутку. Послушай, что они дальше сделали. Когда Милошепского связали и тихо оттащили в пролётку, Павел громко сказал: "Ну, дескать, этот готов, давай его в воду". Ты представляешь, взяли они небольшое бревно, там колода какая-то лежала, раскачали и плюх в воду. А полковник-то всё слышал, конечно. Теперь станешь его убеждать, так ни за что не согласится, что Милошевский жив. Он ведь до конца своих дней будет считать, что бандиты прикончили порутчика. Молодцы. «Молодцы», — сказал Николаев, — «ничего не скажешь. Видишь, как выучили сработать? Я вот все думаю, как теперь там, у Бориса». «Надеюсь, все в порядке». Зявкин выпустил клуб табачного дыма. «Приказ и деньги мы ему вручили через Веру. Новохатка теперь убежден, что его пожелание в точности исполнено, дескать, нанял Борис бандитов. Для Новохатка дело знакомо». А поручик этот для нас просто клад, у него же все связи. Собственно говоря, мы бы уже сейчас могли тряхнуть весь ростовский центр. «Ни в коем случае нельзя сейчас этого делать», — сказал Николаев. «Главное ведь не в них. Я вчера опять говорил с Москвой. Они особенно подчеркивают, нужно добиться бескровного разоружения отрядов Назарова и Говорухина. Три тысячи человек, не шутка». Так что тут нужно действовать безошибочно, да так, чтобы никто из руководителей штаба не ушёл, а то не такой шум да, надону поднимут. Им терять нечего, а казаков им никогда не было жалко. Времени-то остаётся совсем мало, задумчиво сказал Зявкин. Судя по сводке, флот в Орангеле вышел из Безерты. И всё-таки, как говорят, спеши не торопясь закончил Николаев. Когда чекисты снова вошли в кабинет, Милошевский обратился к ним: "Я уже спрашивал у товарища. Он показал на Воронова, который невозмутимо рассматривал садину на пальце, приобретённую в ночной схватке. Но он мне ничего не ответил. Может быть, вы мне объясните, на каком основании меня задержали? Мне ведь на службу пора". Зявкин взял со стола подписанный протокол допроса. На каждой страничке внизу аккуратно стояло. Ксему Лаухин. Он убрал бумаги в стол и взял чистые листы. — Ну, а вот здесь, господин поручик Милошевский, а вы напишите нам всю правду. — Спокойно и даже несколько безразлично, — сказал Федор. — Забирайте бумагу в камеру. — Когда напишите... Скажите караулу, мы вас вызовем, до того времени беспокоить вас не будем. Нам не к спеху. Милошевский, казалось, оцепенел. Он тупо смотрел на лежавшую перед ним бумагу, что именно я должен написать, наконец спросил он. Всё и подробно а своей деятельностью, о князе, о знакомых адреса и явки не забывать. Милошевский потянулся к карандашу. Нет-нет, не здесь, остановил его Зявкин. Я ж говорю, не к спеху. Сейчас мы устали, господин порутчик, вас слушать. В камере напишите. Милошевский покорно взял бумагу и пошёл к двери. Карандашик забыли, ваш благородие, сказал, подымаясь за ним в ворнах пошатываясь, Милошевский шёл по длинному коридору. Кто же предал? сверлило у него в голове. И вдруг, словно вспышка в глазах, в памяти встало злое лицо Исаула Филатова. Вы ещё пожалеете об этом, вспомнил он. Филатов, подумал Милошевский. Точно, он не зря подозревал Беленков этого подльца. Он Глава 14. В логове врага. На утреннем совещании в квартире Новохатко было решено, что князь Ухтомский перенесёт свою резиденцию сюда, на квартиру Николая Марковича. Место достаточно, сказал хозяин, а насчёт охраны не сомневайтесь. Мои ребята мухи не пропустят под помещение штаба отвели просторный полуподвал дома с наглухо закрытыми окнами из него на задворки вёл потайной выход когда пошёл разговор о том кто заменит милошевского в штабе ухтомский сказал этот вопрос я решу позже вы свободны господа беленков филатов и борис вышли в переднюю уже у самых дверей полковник осторожно спросил филатова Надеюсь, Иван Егорчовы не в претензии на меня за прошлое. Ну, вы понимаете, ведь я должен был вас проверить. Посудите сами, оставим этот разговор. Навахадка уже всё проверил. Это, кстати, входит в его, а не в ваши обязанности, ответил Филатов. Кроме того, сейчас не время, есть много дел более важных, чем личные отношения. Скажите, лучше что вы знаете относительно начала десанта? Теперь уже скоро, ответил Беленков, неделя, может быть, две. У Бориса сами с собой жаль скулаки. Чёрт возьми, а что если это правда? Ведь ещё почти ничего не сделано. За всё это время ему удалось установить едва несколько десятков из 200 членов организации, находившихся в Ростове. Цифру эту назвал сам Новохатко, и ему можно было верить. Правда, Борис знал и сам, что большинство из этих двухсот — белые офицеры, скрывавшиеся в склепах армянского кладбища. Выловить их будет проще, чем тех, кто засел в городе под прикрытием чужих и поддельных документов. «Время не остается в обрез», — подумал Борис. Но то, что он услышал в следующий момент, поразило его еще больше. Наш флот вышел из Безерты. У нас есть телеграмма, шёпотом сказал Белинков. Слава богу, отозвался Филатов. Они по одному стали выходить из дома. Первым ушёл Белинков. Оставшийся один на один с Бахаревым и Саул мрачно усмехнулся: "Чьюит кошка чьё мясо съела. Но мы с ним ещё посчитаемся". Борис промолчал. Знаешь, что меня сейчас занимает, спросил Исаул. Кого генерал назначит вместо Милошевского? Скорее всего, конечно, капитана Кудрявцева. Это тоже из гвардии. А Кудрявцева Борис уже слышал, его прочли на место будущего коменданта Ростова. А мне-то что за дело, сказал он безразлично. Но Исаул взглянул на него так, будто увидел впервые. "Погоди", внезапно сказал он. "Ей-богу, а у меня есть идея. Ты вот в Чокарнец ступай, а я вернусь к Новохатко". Борис торопился домой. Первым делом он написал очередное послание Азявкину и отправил его с Верой на рынок, а потом прилёг на диван и стал мысленно составлять план на будущие дни. Конечно, теперь ему будет легче работать, поскольку доступ в домного хат кого он имеет. Но вот как часто удастся там бывать? Времени всё-таки остаётся очень мало. Надо сосредоточить внимание только на самом главном: связь с отрядами, связь с Врангелем. Он закрыл глаза, стараясь собрать воедино все известные ему сведения и не заметил, как уснул. Снилась ему Астрахань. Он гуляет с Ларисой в саду Аркадии, и вдруг сзади подходит Беленков, берет его за плечо. — Борис Александрович, к вам пришли! — услышал он голос Веры. В дверях комнаты необычайно взволнованный стоял Исаул Филатов. Вера торопливо вышла. — У меня чертовская новость! — зашептал Исаул. — Князь! назначил тебя своим адъютантом. Меня? спросил Борис. На секунду он подумал, что всё ещё не проснулся. Ему вдруг стало весело. Стоило будить из-за таких шуток, сказал он, спать хочется. Да нет, я же серьёзно. И Саул с досадой тряхнул его за плечо. Не имей 100 рублей, как говорят. Я сказал Навахатко, что если мы хотим иметь своего человека, — Ну, а князь ему сейчас доверяет, должен доверять, ведь все боевики в городе подчинены на Вахатка. — А Кудрявцев? — спросил Борис. — Ну, Кудрявцев для штаба не годится, документы неважные. — Могу достать получше. — Слушай, Корнет, — сказал уже с раздражением Филатов, — ну чего ты ломаешься? — Ей-богу, я даже завидую тебе, ведь через полмесяца, так или иначе. — Ладно, — сказал Борис, — семь бед один ответ я так и знал, что попаду с вами в историю, Исаул. Честно говоря, не верю я что-то этому князю. И напрасно Корнет. Увидишь, он человек серьёзный. В тот же вечер Корнет Бахарев снова предстал перед князем Ухтомским в домике Новохатка. Николай Маркович рекомендовал мне вас, Корнет, сказал князь как исполнительного и преданного нашему делу человек. Кроме того, ваше происхождение, в этом месте Борис скромно опустил глаза. Ваше происхождение убеждает меня, что в вашем лице я найду деятельного и верного помощника. Это особенно необходимо сейчас, когда мы стоим на пороге крупных событий, Корнет. Я буду счастлив служить вам, ваше превосходство, ответил Борис. Нет, нет, не мне Корнет, а несчастной родине по правилу Ухтомской. Так точно, повторил Борис. Родине. Надо отдать справедливость генералу Ухтомскому. Тот хорошо знал своё дело. Когда Борис познакомился с делами штаба, он убедился в том, что несмотря на сложную обстановку под Полье Ухтомск и сумел разработать действенную систему мобилизации на случай высадки десанта. Для Бориса было неприятной новостью то, что в подпольном штабе постоянно имели самые свежие сведения о дислокации частей Северокавказского военного округа. «Неужели же в нашем штабе кто-то работает на них?» — думал Борис. Новые загадки появлялись одна за другой. Основная работа штаба в эти дни заключалась в том, чтобы учесть все силы и организовать систему связи между отрядами. Этим занимались теперь все: Белимков, Новохатков, Филатов и человек 10 связных, которых Борис быстро передал на учёт Павлу Воронову. И всё же начинать ликвидацию подполья было ещё рано были неясных способов получения данных о нашей армии, неизвестны связи с Врангелем, а самое главное, любой приказ из Ростова мог бы в то время вызвать волнение среди затаившихся в камышах Гаварухинской и Назаровской банд. К середине июля Борису наконец удалось добыть полный список всех членов организации в городе лишённый возможности вести в штабе какие-либо записи, Борис зазубривал в день до 20 фамилий с адресами. Вечером он диктовал их Вере, а на утро они пополняли список Фёдора Зявкина. Тем временем в штабе постоянно теперь появлялись всё новые и новые люди. Один из них, человек с очень оттопыренными ушами, особенно заинтересовал Бориса. Ухтомский принимал его всегда только наедине. Борис решил рискнуть и прямо спросил у Новохатка, а что это за тип, раньше не видел. — О-о-о, господин Кошкин, — ответил Новохатка, — очень нужный человек. Дальше расспрашивать Борис не решился, но включил Кошкина в одну из своих сводок. Когда его личностью занялся Павел Воронов, то ему удалось узнать, что Матвей Кошкин, близко знакомый одного из радистов штаба СКВО. Для проверки радисту передали специально составленную радиограмму, и в тот же вечер она очутилась у князя Ухтомского. Новохатка в эти дни чувствовал себя, как рыба в воде. Он не мог жить без интриг. Это было его призванием. Борис видел, как все больше и больше этот человек прибирает к своим рукам все нити штаба и, конечно, ни в какой мере не препятствовал этому. Напротив, как человек, попавший в штаб по протекции Николая Марковича, он во всем подчеркивал свое согласие с ним. Особенно не давал покоя на Вахатка вопрос о том, откуда у полковника Беленкова иностранная валюта. У него несомненно должна быть помимо нас связь с генералом Хольменом, сказал он однажды Бахареву. А кто такой Хольман? прикидываясь незнающим, спросил Борис. Это же представитель английской разведки при штабе Деникина, ответил Новохатко. Собственно говоря, он и основал наш штаб. Видите ли, тут идёт сложная игра. Хольман, конечно, сам, без третьих лиц, интересуется, как тут у нас обстоят дела. Барону Врангеле он не очень верит. Однажды, это было уже в середине июля, ранним утром Ухтомск и сказал Борису. Отправляйтесь сейчас же на пристань. Окол кассы вас будет ждать рослы, средних лет человек в светлом костюме, пенсне, глаза голубые, блондин. Подойдите к нему и спросите, когда пойдёт проход до Константиновской. Он ответит: "Проход до Константиновской не ходит третий день. Проводите этого человека по набережной до четвёртой скамейки, в котором часу я должен быть на пристани?" спросил Борис. "Немедленно", ответил Ахтомский. Борис не решился забежать по дороге домой, чтобы сказать Вере о новом задании. Наверное, это какой-нибудь связной от Гаворухина или Назарова, подумал он. У старого дебаркадера, стоявшего у высокого берега Дона, на откосе, с которого тысячи ног стёрли даже признаки какой-нибудь растительности, толпилось множество народа. Картина была обычная для того времени, когда, казалось, вся Россия сдвинулась с насиженных мест и куда-то ехала, плыла, собирая с тысячными толпами на вокзалах и пристанях с мешками и корзинами. Когда Борис не без труда пробился к будке с покосившейся и полинявшей от дождей и солнца вывеской Касса, от пристани отваливал шлёпы колёсами по лади небольшой пароход. Он натужно гудел, будто жалось на свою непосильную ношу. Все его палубы были сверх всякой меры забиты людьми. Окошко кассы было крест-накрест заколочено досками. Билеты в те дни были не более чем воспоминаниями о благоустроенном прошлом. Рядом с бывшей кассы Борис заметил нужного ему человека. Его трудно было не заметить: рослый, плечистый, с ярко-голубыми глазами, он выделялся в толпе своей импозантностью, в светлом костюме, шляпе, пенсне и улыбкой, не сходившей с его лица. Когда пойдёт параход до Константиновской, спросил у него Борис: Проход до Константиновской не ходит третий день, ответил голубоглазый. Он поднял с земли коричневый кожаный баул. "Идёмте, я вас провожу", сказал Борис, сразу заметив, что баул у него был тяжёлый. Некоторое время они шли молча. Однако желание узнать что-нибудь о приёзджем заставило Бориса заговорить первым. "С этим проходом прибыли?", спросил он. Незнакомец ничего не ответил. Он шел чуть сзади и как бы строевым офицерским шагом. Набережная в этом месте была пустынной. — Устали с дороги? — снова спросил Борис. Незнакомец остановился. — Послушайте, — сказал он, — у вас что, все здесь такие разговорчивые? Борис прикусил язык. — Нет, — решил он, — этот, пожалуй, не из отряда. Так где откуда же? Ну не сердитесь, сказал он гостю примирительно. Меня вам ничего опасаться. Я адъютант князя. Да, похоже, что чека совсем перестала работать, сказал незнакомец. Иначе как бы вы до сих пор уцелели с таким языком. Борис сделал обиженный вид и пробормотал: "Я отлично знаю, кто вы такой и зачем приехали". Гость снова зашагал вперёд. Они вышли на ту часть набережной, где вдоль парапета тянулся ряд скамеек. Отчитав в четвёрту у края, Борис пригласил своего спутника присесть. "Здесь", сказал он. "Что здесь?" спросил Приежи. "Имейте терпение, узнаете", ответил Борис. Гость посмотрел на него внимательно, но ничего не сказав больше, присел на скамейку. Он снял и положил рядом шляпу, достал гильзы, табак и стал набивать папиросы. — А табачок-то турецкий, — заметил Борис. Он хотел было сказать что-нибудь на этот счет, но в следующую секунду замер. Прямо по направлению к ним по набережной шел Павел Воронов. Он поравнялся с ними как раз в тот момент, когда при е езде щёлкнув зажигалкой прикуривал прощение просимс галантно сказал павел позвольте прикуриться борис чувствовал огромное внутреннее напряжение зачем здесь ворнов что собирается он делать благодарюс а вы молвил павел и даже не взглянув на бориса пошёл по набережной дальше при е езжий пристально смотрел ему вслед — Мне кажется, — сказал он, — я сегодня видел этого человека на вокзале. — Они все одинаковые, — небрежно ответил Борис. — Кто это «они»? — не понял незнакомец. — Спекулянты. Так же небрежно, — сказал Борис. — А откуда вы знаете, что это спекулянт? А у кого могут быть такие папиросы, вы заметили? Потом одежда. Гость снова успокоился. В голове у Бориса уже шла напряженная работа. Он приехал на вокзал. Ростова не знает. Допустим, Павел встречал его на вокзале. Потом у приезжего турецкий табак. Воронов почему-то счел необходимым появиться около нас. Ну, конечно. Конечно, это был очень важный связной. Скорее всего, из-за кордона. А... Павел появился для того, чтобы дать знать мне, что они уже засекли его и чтобы я не делал лишних шагов. Дальнейшие его размышления были прерваны появлением Ухтомского. Как обычно при встрече со связными, Борис встал и отошёл в сторону. На соседнюю скамейку присели подошедшие два человека из команды Новохатко. Князь и приезжие сидели лицом к реке на некотором расстоянии друг от друга. Со стороны не было заметно, что они разговаривают. Борис занял другую скамейку поодаль. Как он ни напрягал слух, ему не удалось разобрать ни слова из разговора князя с гостем. Разговор продолжался более получаса. Наконец, приеджи встал, едва заметно поклонился князю и ушёл. Тяжёлый баул остался лежать на скамейке. Когда гость скрылся в ближайшей улице Ухтомской, прихватив баул, подошёл к Борису. Он был взволнован. — Могу вас поздравить, Борис Александрович, — тихо сказал он. — Выступление назначается на 23 июля. Нам необходимо срочно известить об этом отряды. — Этот человек от барона Врангеля? — спросил Борис. — Да. Он из Софии. Князь передал Баул Бахареву. Несите-ка вы, он что-то тяжеловат для меня. — Да. Вечером в штабе состоялось экстренное совещание. Собрались все руководители боевых групп города и представители из отрядов. Именно это последнее обстоятельство и удержало Зявкина и Николаева от попытки захватить в этот вечер весь штаб на месте. В этом случае можно было бы наверняка ожидать немедленного выступления казачьих отрядов, остановить которое потом можно было бы только силой. На совещании Охтомский дал распоряжение Борису огласить приказ по армии спасения России. По части строевой, читал Борис, в момент выступления вооружённых сил спасения России предписываю. Первое. Из южных и юго-восточных участков Ростовского округа и местности к ним прилегающих образовать ещё два мобилизованных административных округа. Первый южный округ включает в себя всю местность от реки Дон до реки Мокрый Чебур к востоку в направлении станиц Кущёвская и Степняя до станицы Когальницкая. Пунктами формирования избираются Азов, слобода Когальник, станицы Елизаветинская, Новониколаевка, Каял, Степняя, Кузеевская и другие в зависимости от условий и удобств формирования по личному выбору начальников округов. Далее шло перечисление других пунктов для формирования и наконец строка, которая была особенно важна для Бориса. Начальником южного мобилизационного административного округа назначается полковник Назаров, которому, как опытному и доблестному воину в деле спасения нашей дорогой родины, «Вверяю я командование всеми вооруженными силами названного округа!» «Представляю себе, как Говорухин встретит этот приказ», — подумал Борис. «Этого Харун же как раз и опасался». «Ну ничего, нам это как раз на руку». На совещании было решено, что Новохатка с командой своих боевиков будет полностью отвечать за ликвидацию в городе руководящих партийных и советских работников. Поедете Николай Маркович к Говорухину, подберите себе ещё десятка два надёжных людей, действовать будете по вашему списку. Вам, Исаул, генерал обратился к Пилатову: необходимо взять на себя выполнение особого задания, о котором я скажу позже. Участники совещания расходились, как всегда, по одному. Последними остались Бахарев, Беленков и Пилатов, которых князь попросил задержаться в углу на правах хозяина дома сидел Новохатко. Все мы здесь, господа, друг другу доверяем, поэтому я хотел бы сказать вам об одной неприятности. Посланник Петра Николаевича Врангеля, с которым я встречался сегодня, сообщил мне, что сведения о нашем штабе попадают в руки англичан каким-то образом без нашего ведома. Необходимо это обстоятельство устранить. Нам это крайне невыгодно, сказал Ухтомский. Филатов и Новохатко не сговариваясь посмотрели на Беленкова, но тот сидел, как ни в чём не бывало. Будет исполнено ваше высокопревосходительство, тихо, но внушительно проговорил Новохатко и снова посмотрел на Беленкова. Теперь и в вашем задании, Сау, сказал Ухтомский: "Вместе с корнетом Бахаревым вам поручается нападение на тюрьму. Подберите себе людей сами. Я слышал, что у корнета есть знакомства среди служащих там охранников. Мы получили некоторое ассигнование и могли бы действовать не только оружием". Борис вспомнил о тяжёлом бауле, оставленном сегодня приезжим. Значит, там были деньги. «Возможно, что и золото», — подумал он. «Это облегчило бы нашу задачу, ваше высокопревосходительство», — улыбаясь, ответил генералу Корнет Бахарев. В ту же ночь в здании на Большой Садовой совещали сычекисты. Сведения, сообщенные Бахаревым, полностью подтверждали с другими данными, а также сообщениями из Москвы. На 23-е назначен мятеж». Теперь наступило пора действовать решительно и быстро. Детальный план захвата всех групп организации был уже готов. Работа Бахарева в роли адъютанта помогла составить его с таким расчётом, чтобы ни одна группа не могла узнать о захвате другой и поднять общую тревогу. Чекисты наконец взяли в свои руки линию связи с Врангелем. Ещё несколько дней назад, когда подполковник Борисов сошёл на берег российский с небольшого греческого судна Апастолис. Его не надо было брать под наблюдение советской контрразведки. Чекисты уже знали, куда и к кому именно явился этот курьер из Софии. Сам Борисов был сотрудником ВЧК, уже раньше побывавшим в штабе Врангеля в Крыму. И так всё было готово к ликвидации антисоветского подполья в Ростове. Но, как это иногда бывает, всё предусмотреть было невозможно. Глава 15. Неожиданный поворот. Поручик Милошевский этой ночью снова не спал в своей одиночной камере. Он прислушивался к тишине тюрьмы. Из окошка, закрытого сверху железным козырьком, вливался прохладный ночной воздух, и Милошевский с горечью подумал о том, что его камера сейчас пожалуй, самое прохладное место в Ростове. Он сохла... ошибк. Он согласился бы сидеть на раскалённой плите, только бы не здесь. Надежд изменить обстановку не было никаких. За эти дни, прошедшие с момента рокового нападения в Балабановской роще, ему пришлось обо всём подробно рассказать чекистам. Впрочем, он понял, что те и без него знают об организации почти всё. Поэтому у Милошевского не осталось никаких сомнений в том, что в организацию проник агент красных, что у чекистов есть свой человек и, вероятнее всего, что это был и Саул Филатов. В побеге Филатова оставалось много неясного. В долгие часы одиночества у поручика было время подумать и сопоставить факты, вспоминая случайно сказанные фразы и события последних месяцев. В начале его подозрения распространились на корнета Бахарева, но затем он отверг их. Чекисты на допросах очень много расспрашивали о Бахареве, в то время как о Филатове им было всё известно. Потом Милошевский вспомнил разницу в поведении Бахарева и Филатова во время проверки у Гаворухина. Корнет сразу схватился за гранату, а Филатов что-то медлил. Значит, дело было так: По просьбе Галкиной Бахарев спас Филатова, но чекисты еще раньше привлекли Исаула на свою сторону. Возникали и другие мысли. Допустим, красные сейчас не расстреляют его, учтут чистосердечные признания. Ну а если произойдет переворот, тогда вся вина за возможный провал организации падет на него, и уже врангелевская контрразведка не простит ему революции его показаний. «Что же делать?» Эта мысль не оставляла Милошевского даже во сне. Утаив на допросе лист бумаги и карандаша, написал записку Беленкову. В ней было всего две фразы, написанных примитивным шифром, которым выучил его когда-то сам полковник. «Нахожусь в тюрьме, и Саул Филатов — предатель» Милошевской терять мне нечего, думал порутчик, попробую-ка передать на волю. И вот уже четвёртую ночь он вёл осторожный переговор с конвоиным кармановым, который, как показалось порутчику, готов был выполнить его поручение. В коридоре тихо прозвучали шаги. Милошевский бесшумно подскочил к двери. Открылся волчок, небольшое окошко, снаружи стоял карманов. «Давайте быстро, ваш бродь!» — зашептал он. «Зараз меняюсь! Только шобы без обмана, золотом шоб было уплачено!» «Не сомневайся, братец!» — сказал Милошевский, подавая в волчок записку. «Скажешь, что от меня тебе сразу заплатят!» Отойдя от двери, поручик прилег на жесткую койку. Слабость охватила его. «Куда пойдет сейчас этот дикий и жадный до золотишка карманов?» К Валерии Павловне, как было условлено, или к Федору Зявкину. Но опасения Милошевского были напрасны. Красноармеец Карманов из роты охраны ростовской тюрьмы совершенно точно исполнил его поручение. Он отнес шифрованную записку Валерии Павловне. Сказал все, что было нужно, записка, мол, для господина гражданина Беленкова, а заплатить обещали с золотом. Хорошо, хорошо, любезный, мы заплатим. Зайдите к вечеру, бызгливо сказала Валерий Пална, захлопнув дверь перед самым его носом. Карманов почесал в затылке, сплюнул и пошёл домой отсыпаться после ночного дежурства. Однако к вечеру он был орестован. Но за то время, пока он отсыпался, произошли многие важные события. Получив записку, Беленков, квартировавший у Валерий Павловны, заметался по комнате. — Черт возьми! Я так и знал! И это русское офицерство! — бормотал он. — Предатель на предатели! — С меня хватит! — Хватит! Все! Я ухожу к англичанам! — Валерия, вам немедленно нужно уезжать! Куда? Куда глаза глядят! — Собрав небольшой чемоданчик, тщательно осмотрев и перезарядив старый, но надёжный наган, полковник осторожно вышел на улицу. Всё было спокойно. Он быстро пошёл к пристани, но на полдороге шаги его замедлились. Потом Белинков остановился и вдруг решительно повернул к торговой улице. В этот ранний утренний час на улицах было ещё совсем пустынно. Анна Семёновна Галкина Услышав условный стук в дверь, осторожно встала с постели и, стараясь не шуметь, чтоб не разбудить и Саула, подошла к двери, накидывая на ходу халат. — Кто там? — шептом спросила она. — Откройте, Анна Семеновна, свои. Она открыла дверь и увидела перед собой искаженное и, как ей показалось, одновременно смеющееся лицо Беленкова. Это было все, что она запомнила в тот момент». А уже в следующую секунду тяжёлый удар по голове свалил её на брезнч. Тихо прикрыв дверь, Беленков перешагнул через лежавшую Галкину и крадучись вошёл в комнату. Исаул Филатов мирно спал, раскинувшись на неширокой постели. Рот его был полуоткрыт, и в луче, проникавшем через занавеску, поблескивал золотой зуб. Полковник с минуту, как зачарованный, смотрел на эту золотую искру, словно о чем-то раздумывая. Потом, очнувшись, он коротко и быстро взмахнул зажатым в руке тяжелым наганом и ударил спящего в переносе. Он не ушел из комнаты, пока не убедился, что Исаул Филатов мертв. Сняв свою фуражку с инженерными молоточками, полковник перекрестился. Потом взял со спинки кровать полотенца и, и деловито вытер им испачканный в крови ноган стараясь не шуметь он снова перешагнул через галкину и подхватив за дверью свой чемоданчик зашагал по улице теперь он шёл к штабу если строго придерживаться последовательности событий то именно в тот час когда беленьков совершив свой суд вышел на улицу За 12 км от Ростова на железной дороге около станции Аксай произошёл такой случай. Поезд, шедший в направлении Новочеркасска, внезапно затормозил и остановился. По вагонам прошли люди, успокаивая пассажиров: "Спокойно, граждане, спокойно. Просим оставаться на месте. Временная неисправность, сейчас поедем". А на площадке четвёртого вагона в это время разговаривали два человека. Один из них, молодой с тяжёлой колодкой Маузера на боку, говорил пожилому с висящими подковою усами гражданину Вахатка: "Давайте так, чтоб тихо. Пусть ваши люди по одному выходят из вагонов. Сопротивляться ведь бесполезно. Поезд оцеплен, и в вагоне половина наших". Новохатко стоял, прижавшей спиной к стене тамбура, из двери вагона на него хмуро смотрел второй чекист. Стиснув зубы, Новахатков взвешивал ситуацию. Ещё в Ростове, садясь в вагон, чтобы с Петю своими телохранителями доехать до станицы Кривянской, где их должны были встретить люди из Говорухинского отряда, он заметил, что почти весь вагон занимают мужчины. Что-то баб мало, отметил он со своей обычной полицейской наблюдательностью, но потом подумал: "Ну и пуглив же я стал". Действительно, ожидать засады в вагоне было трудно. Кто же мог точно знать точный день и час выезда? Только ух Томской, который дал ему распоряжение. «Ну так как, гражданин Новохатка?» — повторил молодой человек с Маузером. «Будем ссориться или же тихо, мирно?» «Черт с вами!» — ответил Новохатка. «Доложите там, что сдаемся без сопротивления». Значит, жить хочешь, дядя, белозубо улыбнувшись, сказал второй чикист. Ну и правильно. Давай командуй своим. Через 10 минут Ростовский поезд уже снова мерно отчитывал колёсами стыки рельсов, а по направлению к городу пылил по просёлку грузовичок, в кузове которого сидело человек 20. Столько же свободных мест оказалось теперь и в четвёртом вагоне удалявшегося поезда. В это время Беленков, чувствуя в руках неуемную и нервную дрожь, подходил к штабу. В синях дома его встретила круглая старушка, которая всегда состояла при Новохатке. — Где Николай Маркович? — спросил у нее полковник. — А где ему быть? — ответила она. — Нам неизвестно. Беленков с досадой плюнул. Из двери показался усатый Степан. — Константин Иванович здесь? — спросил полковник внизу они Степан показал на подвал и господин Бахарев там цепляясь ногами за ступеньки Белинков спустился вниз в тёмном полуподвале ухтомской Бахарев при свете лампы возились с какими-то бумагами и картами после происшествия сегодняшнего утра это помещение с его неестественным освещением показалось полковнику сценой из неудачной пьесы — Нет, — подумал он, — все это глупый фарс, нужно бежать, бежать как можно скорее за границу. Вот если бы удалось поднять казаков, тогда иное дело. Однако он не сознался бы и самому себе, какие мысли привели его сейчас в этот подвал. А ну-ка, все-таки дело выгорит. С него тогда спросят, почему он вовремя не предупредил об опасности князя Ухтомского. — Что случилось, полковник? — спросил у Томска, отрываясь от карты. — Да на вас лица нет. Кто-нибудь опять напал? — Теперь не до шуток, ваше превосходительство, — ответил Беленков. — Вам необходимо немедленно уходить отсюда, скрыться. — В чем дело, — в свою очередь забеспокоился Бахарев. — Почему именно сейчас? — Потому что я не знаю, по каким причинам чекисты до сих пор еще не схватили вас. — Я не знаю выкрикнул Беленков. «Организация провалена! Нас выдал Филатов!» «Ну-ну-ну-ну-ну, спокойней, спокойней!» сказал Корнет. «Откуда это у вас такие сведения?» «Я получил записку от Милошевского!» А вот этого Борис никак не ожидал. Первым его порывом было схватиться за пистолет. Но в следующую секунду, уже овладев собой, он с улыбкой спросил. «Извините, от покойного?» Ухтомский больше удивлён, чем испуган и снял пенсне, внимательно присмотрелся к полковнику. Да в том-то и дело, что он жив и сидит в тюрьме. Сегодня солдат из тюремной охраны принёс мне от него записку. Может быть, фальсификация, спросил Ухтомский. Исключено. Записка написана шифром, который известен только нам двоим. Я его сам и завбрёл. С Пилатовым я уже расчитался. Теперь ухожу в отряд. Ваше превосходительство, во имя дела спасения нашей родины вам необходимо скрыться, уйти из Ростова, иначе Белинков продолжал говорить длинно и путно. Бахарев уже думал о том, что ему предпринять в следующий момент. Записка пришла из тюрьмы. Не доглядели. Хорошо, что здесь нет ни Новохатко, ни Филатова, ведь они-то знают, кто организовал покушение на Милошевского. Надо как-то задержать Беленкова, иначе он поднимет тревогу в отрядах. Но как задержать и как сообщить своим, и знают ли они, что произошло? Подвал, в который Борис стремился проникнуть столько дней, стал для него теперь ловушкой. Анна Семёновна медленно приходила в себя. Сначала она ощутила озноб, потом почувствовала тошноту. Она приподнялась и села, прислонившись к стене. В голове плыл какой-то колокольный звон. И вдруг она всё вспомнила. Резко открыв глаза, она вскрикнула от боли в голове, но всё же держась головой за стену, медленно поднялась и взглянула в сторону кровать. То, что она увидела там, снова подкосило ей ноги. С трудом открыв дверь в переднюю, Галкина добралась до умывальника. Холодная вода несколько освежила ее. Она осторожно ощупала огромную ссадину на лбу. Теперь она ясно помнила лицо Беленкова, этот страшный удар в голову. Значит, потом он расправился со спящим Иваном. Но за что? Думала она и не могла найти ответа. Мало-помалу силы возвратились к ней. Выпив воды и не решаясь больше зайти в страшную комнату, она накинула прямо на халат пальто, укрыла голову платком и вышла на улицу. Куда идти, подумала она, и тут же решила к Корнету Бахареву. На улице никто не обратил на неё внимания, мало ли кто как ходил в то время, экая невидаль, что шатается, может, пьяная, может, от голода. Еле-еле держась за стены домов, она добралась до квартиры, где жил Борис. Дверь ей открыла Вера. "Боже мой", сказала она, "кто это вас?" Где Борис Александрович не отвечая на её вопрос, спросила Анна Семёновна. Он ушёл, замялась Вера. Я не знаю куда. Да вы проходите. Она подхватила падающую с ног Галкину и с трудом оттащила её в гостиную на диван. Беленков, сказала тяжело дыша Галкина. Он ворвался к нам в дом, убил Ивана. Тот спал. Беленков ударил меня, ушёл потом. Галкина схватила Веру за руку с неожиданной силой, глаза её широко раскрылись. Он не придёт сюда, ведь правда, не придёт в дверь заперли. Она попыталась встать и снова упала, потеряв сознание.